Глава 29. Куда девать живой залог? Трое дроу, неподвижно, беззвучно простоявшие все это время, дернулись, как марионетки, за нити которых потянул небрежный кукловод. Их то ли подтащили, то ли каким-то еще образом скомандовали им подойти ко мне. Только теперь, при ближайшем рассмотрении, даже в сумраке подземелья, стало видно, что бедолагам изрядно досталось в тех битвах, ставших причиной приговора. Вряд ли смертников били свои, если хотели сохранить кондиционный продукт для пауков, так что дроу выглядели как скверно отбитый биштекс, который повар забыл приготовить. Взял, да, оставил на теплой кухне на пару суток, а за это время на мясо уже мухи налетели. Ммм, да, чувствуется, домой я приведу заготовку под зомби для любимого дядюшки. Как эти трое еще оставались живы, не знаю. Наверное, Дросум очень живуче. Нет, очень-очень живуче. И в сар их вести нельзя. Дядюшка ни разу не лекарь, скорее наоборот. А вот незримая обслуга в Киградесе, готова спорить, на все руки от скуки. К тому же, на крайний случай, там есть Кайриль. Должна же эльфийка чего-нибудь в медицине шарить. Я-то только по части крови могу. И боль убрать, но убирать ее у этих троих рискованно. Может, их только боли держит на грани, не давая соскользнуть в небытие. Впрочем, хватит думать, пора действовать. Заказ накормления пауков выполнен восьмилапые мастера, покушают и за отладку дорог возьмутся все так, как хотел архет. Я мысленно попросила артефакт: Давай в киграде с меня, и живой залог подтверждения. Кристалл окутал нас сиянием и сменил декорации. Уф, не на очередные пещеры, этого мне хватило с лихвой в последние дни, а на мой кабинет в Кеградесе, после величественно мрачных подземелий. Дроу, комната, казалось, такой родной и уютной, словами не передать. Перенесло из подземелья не только меня, но и, как велела, всё моё свежевыторгованное имущество. Трое дросу рухнули там, где оказались, и остались лежать марионетками, у которых ниточки подрезали. Или нити связи жителей подземелья не растягивались на другой мир. Архет, не теряя времени даром, шустро принялся за ткачество. Эта полуразумная или на свой лад очень разумная зараза быстренько зашустрила, связывая меня с тройкой полутрупов, так же, как недавно связывала с эльфами. Забирайте их, вылечите, помойте и накормите. Велела я незримым помощником, едва почувствовала, что артефакт надежно связал меня и приговоренных дроу. Теперь-то они считались моими и подлежали опеке и заботе, раз такой приказ отдан. Распахнувший дверь Чейр еще успел заметить, как три черных тела истаивали с ковра. Моя княгиня изволила отлучиться и вернулась с прибылью, процедил злой, как тысяча чертей охотник. Ага. Согласилась я и выдала местный аналог пожатия плеч. «Я ж тебя предупреждала и звала. Кто не успел, тот опоздал». «Позволено мне осведомиться о тех краях, где ты побывала?» «Спрашивай», — разрешила я, плюхаясь в кресло, и расхохоталась, глядя на бешеные глаза и покерфейс фейс Выждав несколько секунд и, не дождавшись чего-нибудь занятного, ответила уже без издевки. «Кеградесу? Архето?» «Нашей грозди миров нужно было мое пребывание в подземельях Дроссувар. Пути и порталы нуждались в немедленном обновлении». «И ты, моя княгиня, совершила подвиг?» «Зачем это? Я, конечно, вижу необходимость общей сети порталов и дорог яснее прочих, но рвать жилы не собираюсь. Пусть все прочие по способности поработают. Я на своем горбу все тащить не намерена». Да и не способна физически даже будь желание убиться об стенку ради вселенной. Потому никаких геройств. Я совершила выгодную сделку. Накормила тех, кто отвечает за дороги в мире пещер, выдала им карту недоделок и, думаю, Киградес не откажется от паутины великих плетельщиков. Ага, да, еще мне в нагрузку трех смертников выдали. Куда-нибудь пристроим. Дросу, нахмурился Чер тряхнув хвостом таким же белым, как волосы подземных жителей. Они не служат никому, кроме великой матери. Ну и ладно, зато как подлечиться, занятные мальчики выйдут. Если взять двух эльфов белых и трех эльфов черных, то можно стрип-бенд организовать. Темно-вишневые глазки моего охотника почти округлились, я не выдержала и снова расхохоталась. «Ты пьяна, моя княгиня, или Адурманина? почему почему-то заподозрил недобрая чайр. «В здравом уме и твердой памяти, насколько это возможно, после всего того, что мне на башку свалилось в последнее время. Это я просто радуюсь, что быстро все порешала, вернулась и новую дорогу проложила для тех, кто был обречен». Оповестила я мужчину и блаженно улыбнулась. Так что я не бухаю, просто хорошо, что трое разумных сегодня не отправятся на прокорм паукам, какими бы эти арахниды жутко полезными ни были. Неправильно это — жрать заживо тех, чья вина лишь в том, что смогли выжить в мясорубке. Гадости — это политика, что на земле, что под землей, Короче, вообще везде. А вот теперь Чейр заинтересовался не моим душевным здоровьем, излишней сердобольностью и мировоззрением. Ты привела троих воинов Дроссу, обязанных тебе жизнью? Скорее принесла, но в целом верно, согласилась я. Сейчас подлатают и будем посмотреть. Хм, пять теней было бы лучше двух, продолжил раздумчиво охотник. Такая связь, укрепленная архетом, ляжет поверх клятвы Великой Матери и перекроет ее. А не торопишься ты их записывать? Уже годными заочно признал. Я даже удивилась такой скорости и внешней непредусмотрительности расчетливого Решкере. «Пещеры не светлый лес, слабаки там дохнут, еще в младенчестве на алтарях, принося пользу дому». Небрежно отмахнулся Чер, что-то очень довольно прикидывая. «Если воины выжили там, где легли остальные, и удостоились, как ты сказала, чести быть жертвой плетельщикам, значит, подходящая порода». Таких по лабиринтам гонять долго не надо, лишь клятве подвести и скорректировать действия. А чего про них, как про трусов говорили? Я немного запуталась. Среди дроссу не бывает трусов, моя княгиня. Их раса лишена этого качества. Жизнь в пещерах, постоянный бой за территорию, пищу, воду, магию. Милосердие, впрочем, тоже не их конек. Поделился сведениями практичный чер и, то ли с укором, то ли прицениваясь, глянул на меня. «Чего?» — насыпилась я, побарабанив ноготками по столешнице. «Какие претензии, хвостатый?» «Все во благо Кеградеса и во имя Кеградеса. А что кого-то походя спасти получилось, так это тоже к выгоде нашей, потому как не задарма, а для укрепления отношений. Им ничего не стоило, а нам три красавчика». Чаэр почему-то снова скрипнул зубами. Опять какие-нибудь ревнивые терки или новый виток его хитро вывернутых многоходовок. Неважно, или сам расскажет, или по ходу дела разберусь. Я собиралась выпроводить охотника куда подальше, но призрачные слуги успели быстрее. Не в том смысле, что выставили хвоста того вона, а в том, что вернули на ковер кабинета омытую, подлеченную и, скорее всего, раз это входило в план задач, накормленную троицу-дроссу. Белогривые воины волосы им, наверное, тоже мыли, потому и распустили. Уже не шатались, как тростник на ветру. Стояли прямо. Вот только... Упс, я хмыкнула. В перечне поручений к исполнению я забыла указать необходимость снабжения одеждой. Тройка дроу была одета только в кожу собственную и волосы белым водопадом, струящиеся по груди и спине. «Я бы рекомендовал использовать их в качестве теней, а не наложников». Еще раз толстым намеком на тонкие обстоятельства вставил подчёркнуто равнодушный чер. «Ты, конечно, прав. Гвозди микроскопом не забивают, но красавчики — это да. Я уже почти жалею, что заранее с твоим предложением согласилась». Чуть нервно хихикнула я, отводя взгляд от эстетически и не только эстетически привлекательного зрелища. «Тогда...» Не закончил охотник, но я совершенно точно поняла, что за вопрос он имел в виду, и покаялась, но уже совсем без стыда. Забыла призрачным слугам в четкий список добрых дел включить подбор одежды. Важнее, казалось, вылечить и накормить. Они ж инициативы не имеют, лишь в рамках прямого приказа действуют. Я снова не без удовольствия покосилась на три поджарых мужских тела. Ох, кажется, кровь Решке-Ри. Ничуть не водится, и чем дальше, тем явственнее я это ощущаю. Пока только тягу. Потребность определенного рода. Но недалек тот миг, когда тяга может перерасти в нужду и, наверное, право окажутся мои лесные эльфики со своим постулатом. Мы подождем, и зараза чер, наворачивающие круги точно акулу у добычи. Все его двусмысленные улыбочки оправдаются. Но пока я, это еще я... Ни на кого бросаться не собираюсь. Так, немного глаза продаю. Будем продуктивно сублимировать нерастраченную энергию в другой области, через взаимодействие с архетом. На этой области начать и кончить такой объем для сублимации, что ни на что иное времени не останется еще очень долго. Если не свихнусь и не двину кони от перенапряжения, тогда вопрос тоже решится, и проблема ликвидируется по естественным причинам вместе с носителем. Но такой подход мне не по душе. Я жить хочу, и жить интересно. А уж каким будет мое жить, время покажет. «Одеть дру в то, что соответствует их сути», — полголоса велела я, призрачным помощником, решая мелкий вопрос обнажения. Хотя, грубо выражаясь, честно говоря, мелким он там ни у одного из трех аспектов не был. Да. Для всех, кто не обладал, привилегией зреть незримое, вещи и избруя, ремешки с оружием, Частью, весьма специфичным, появились на тройке дросу, словно сами собой. Кстати, минуя детальное указание насчет волос, их тоже посчитали частью процесса одевания и собрали в высокие хвосты, где свободно спадающие пряди перемежались с косицами. В эти сплетения носовали немало предметов, предназначенных для убийства ближнего и дальнего своего. Так было правильно, и только теперь мне стало понятно, насколько... Пустыми были волосы, приговоренных к смерти, лишённых привычного арсенала. Вот теперь тройка, лица которой более не занавешивала белая пелена, точно фата невесты-покойницы, предстали перед нами тем, кем мы являлись, смертоносными воинами. И такими они показались мне даже ещё более привлекательными, чем раньше. Только в глаза они мне, прямо, хоть голые, хоть одетые, так и не посмотрели. На Чейра все трое взирали спокойно и без подобострастия, на меня же взгляды не поднимали, перившись куда-то в район губ не выше. Это так положено? Наверное, иначе хоть один бы вел себя по-другому. Они-то в гляделки не играли, а вот я посмотрела, пытаясь сообразить. «Мне опять свезло на близняшек-тройняшек». «Или все дроу, как создание иной расы, для меня на одно лицо, красивое, но без четко выраженных различий. Ровные дуги бровей, яркие губы, хищные носы с маленькой горбинкой, миндалевидные глаза, не красные, как в книжках-сказках писали, обычные черные радужки. Это если не всматриваться. А если вглядеться, то не черные, а темные, с огоньками, как болотные манки» причудливого оттенка. Смотришь, и тебя уносят, заманивает, утягивает в бездну, без дна. Равнешность же, что гадать, если можно спросить. Я и спросила в лоб. Вы близкие родственники или мне не видно различий? После боя у скальной гряды Кшер мы провели обряд побратимства княгиня. Этот ритуал смешал наши силы и черты, проявляя лучшее, ответил центральный дроу. Ого! Честно сказать, я в очередной раз удивилась безграничным возможностям магии и ее многообразию в мирах. У Рэшкири как раз процветают таланты, связанные с кровью, и индивидуальные дары в той же области, плюс ментал, то есть воздействие на разум и чувства, а рунная магия особым пирожком на полочке сверху отдельно. Да-да, та самая, которая позволяет творить подставки с шарами связи, порталы и тому подобные замечательные штуковины. Разумеется, позволяет тому, кто учится использовать эту силу. Руны в Кеградесе – незагадочные палочки, как у нас скандинавские, а стандартный алфавит Рэшкири, используемый в быту для письма и чтения. Все дело лишь в том, кто, как и с какой целью будет рисовать, какую силу сознательно вложит в знаки что вложит, то и получит, или, если схалтурит, не получит. На руках останется пустышка или брак, через контуры которого невозможно провести магию. Личным талантам не учат, потому что они слишком разнятся, как и техники постижения. А вот правилам нанесения знаков, как магия, а не как письмо, в нескольких заведениях на просторах Киградеса обучают есть и своего рода высшие учебные заведения с аспирантурой выпускающие грант магистров специалистов высочайшей квалификации и обычные шараги для ремесленников востребовано все кому изыски нужны а кому и простейшие поделки сгодятся лишь бы надежно работала друус же... вернемся к нашим да бараны не подходят внешность не соответствует пусть им будут антропоморфные пауки Дроу, большей частью, лишены собственных талантов в волшебстве, но у них мощнейшие ритуалы и методики работы над совершенствованием тела. Порой изуверские, но очень эффективные. Один такой ритуал не просто смешал кровь трех мужчин, породнив их, а еще и как-то отсортировал таланты и отшлифовал, заодно приведя к одному знаменателю совершенной нечеловеческой красы и функциональности. «Ух ты ж, коржики-пирожки!» Крепко меня вштырило от одной фразы Друсу про ритуал. Чертов Архет не упустил шанса засунуть в мою бедную голову новую порцию информации. Слава всем богам, как реальным, так и выдуманным, на сей раз обошлось без кровопускания и хронической головной боли. Так, пару-тройку раз виски прошила, толстянной на иглу и стихла. То ли привыкаю, то ли информация принципиально новой не оказалась. «Где-то что-то, пусть и в новом антураже, под другим соусом я почитывала. Остается только поблагодарить себя за всеядность в выборе книг. Даже фэнтези неожиданно к месту пришлось. Ты выкупила нас, княгиня. Для чего?» Тихо спросил один Дросу. Снова тот, что стоял по центру. Поскольку они одинаковы, что внешне, что в одежде, как-то иначе их различить я не могла» на эльфах из леса он помнится хотела буквы рисовать пока ягодка удачно не подвернулась а этим что цифры зеленкой на лбу и затылках рисовать один два три архет услужливый когда не надо он нарисует если попросить да блин даже если не просить все равно нарисует стоит ему только мою навязчивую идею уловить просто захотелось пришлось ответить так а не иначе Жалость, как понятие для дроу, вообще непостижимо. Слишком другое мировоззрение. «Считайте это моей причудой. Блажью. Только куда вас девать, не знаю. Не в постельные же грелки скопом записывать. Хотите, могу в ней сар к дяде отправить. Отпустить в свободное плаванье не получится. Чтобы вас из пещеры забрать, пришлось новые узы связывать». «В отличие от тебя, твоему дяде, нужны постельные грелки?» — уточнил каким-то мертвым тоном тот, кто стоял справа. Я представила дядю и Вера, домогающегося тройку чернокожих наложников, удерживаемых для надежности десятком зомби или рыцарей смерти, и еще разок расхохоталась. Настолько нелепой вышла картинка. Хрюкнул даже Чейр, Тоже, наверное, не смог снести равнодушно потуги собственного воображения. «В этом мы с ним похожи». «Нет, дядя не по этой части. И вообще он некромант», отсмеявшись, пояснила я троица, чем, кажется, напрягла их еще больше. «Ну да, они же не знают, какой дяди Ивер хороший». «Может быть». «Для меня». «Да, только для меня. Так что, пожалуй, мальчики правильно напрягаются. А мне пора закончить над ними стебаться. Мудро Сегодня, можно сказать, день второго рождения, а на праздник принято подарки дарить, а не глумиться всячески всяким стрёмным девицам, даже если они с какого-то перепуга оказались вампирскими княгинями. Пока я немножко пихала основательно придремавшую совесть, того и гляди, вообще в впадет впадёт, в дверь поскреблись и просочились мои лесные эльфы. С отчётливой неприязнью косясь на чёрных собратьев, это чего? ревность прорезались или родовая вражда, парочка преклонила колени, а преклонив, мелодично изъявила безграничную радость по поводу моего возвращения, раз, и столь же безграничную скорбь о том, что княгиня не посчитала нужным отправиться в путь с теми, кто назначен быть ей защитой, два. Ого, а дросу в раз оживились, если так можно истолковать выражение величайшего презрения, синхронно проступившее на физиономиях. И средний издроу вкратчиво прожурчал. О, регаль эшки градеса, ты вольна распоряжаться нитями наших жизней, но мы смиренно молим тебя, позволь доказать. Искусными клинками рядом с тобой мы послужим вернее, нежели в качестве дара стороннику или родичу.